Домовой выполнил команду, поняв его буквально. Вточив сплетника за собой в стену сарая, он вытащил его из стены личных покоев содержательницы борделя, которая в это неурочное время была не одна. Впрочем, почему неурочное? Это было как раз самое рабочее время в заведении мадам Нюры, и одного из клиентов она обслуживала лично в своей комнате нет пусть читатель не подумает чего плохого если она и занималась с клиентом тем чем занимался гордон с василисой в своей спальне когда виталий их навестил то это как говорится было до того как в данный момент клиент сидел за столом пьяный в дым с мраченной решимостью Заряжая пистолеты. А пригорюнившаяся мадам Нюра сидела напротив, Глядя на него грустными глазами. — Может, передумаешь? Должность у тебя великая, а ты... — Не-а, — упрямо мотнул головой Вилли Шварцкоп, Заряжая очередной пистолет. — Я их у всех сволочей, серебром бы вам Серебром? «Себром! Я, <свят> Ваньки Левше, давно серебряные пули заказал. <свят> Тут на всех хватит!» «Не подскажешь, на кого именно?» — шагнул к столу Виталик. «О, тяжко. здесь!» Немецкий посол отложил в сторону пистолет, взялся за початую бутылку водки, разлил ее содержимое под стаканом. «Что празднуем?» — поинтересовался сплетник. «Самоубивство!» «Чье?» «Мое!» «Тезка, ты с ума сошел?» «А разве с этой хренью идти на них?» — кивнул Вилли на пистолеты. «Не самоубивство?» «Да на кого ты идти-то собрался?» «На епископа. э, -э, -э, -э. — А ты не перебираешь? — заволновался юноша. — Насчет самоубийства не знаю, но, может, оставим теологические споры монахам? — Пусть они сами между собой разбираются. Вот вернется патриарх с владыкой Сергием из моих земель. — Не успеет. — В смысле? — Его кто-то вспоминает, зараза. Его... Еки — Екифехма, епископ надолго в твоей землю уехал, <свят> чтобы он под ногами не путался. — Так, — нахмурился сплетник, — а что еще епископ задумал? — Ты, я смотрю, в курсе многого, колись. — А что там колоться? <свят> епископ сам раскололся. Вилли вытащил из кармана... Смятый лист бумаги и кинул его на стол. Вот, три часа назад раздали. — Да тут не по-нашему писано! — смутился сплетник, увидев незнакомые буквы. — Темнота! — Вилли потряс головой, расправил бумагу и начал читать. — Всем! — После! — Да выпей ты воды! — не выдержал Виталик. А вот это правильно, ничего, каясь. Посол залпом напорожнил свой стакан, похлопал мутными глазками на Виталика и продолжил чтение. Как ни странно, но очередная доза, вместо того, чтобы окончательно увести в астрал, наоборот, слегка прояснила его сознание. «Всем последователям веры истиной», — начал переводить Вилли, — повелеваю быть на публичной казни сожительницы государственного преступника Виталия Алексеевича Войко, именующего себя также царским сплетником, который завтра в полдень силами святой инквизиции будет предан огню на центральной площади Великореченска, После сего деяния, богоугодного, приказываю всем пройти в костел посольской слободы, где произойдет торжественный молебен в честь государя всей Руси, царя-батюшки Гордона, изъявившего желание принять веру католическую. Мадам Нюра ухнула. «Янку на костер?» — зарычал Виталик. На. «Ага. Отбросил в сторону инструкцию Билли и кивнул на пистолеты. — Видишь, как я к их празднику готовлюсь? — Вижу. — Три часа назад, говоришь, инструкции раздавали? — Ага. А два часа назад ее и твоих людей на подворе Никваса повязали. Говорят, девчонка какая-то туда с Доном пришла. — Махнула рукой, а они все и попадали. — Ясно. Значит, к самоубийству готовишься. — Ага. Вилли налил себе еще один стакан. — Их же много, а я один. Посол влил себе себя очередную дозу и плюхнулся физиономией в тарелку с квашеной капустой, окончательно уйдя в астрал. — И что мне с ним теперь делать? — глядя жалостливыми глазами на посла, спросила мадам Нюра. — Постараться, чтобы к утру в себя пришел, — буркнул Виталик, накатил стакан и задумался.